Глава 140. -я. Реклама. С наступлением теплых дней наши дома и сады атакуют тараканы, муравьи, комары и пауки. Чтобы избавиться от них, есть одно средство. Это порошок крак-крак. Крак-крак, и вы можете быть спокойны все лето. Обезвоживающий элемент крак-крак и сушит насекомых, они расколются, как тонкое стекло. Крак-крак в порошке, крак-крак в спрее, крак-крак в курильнице. Крак-крак – это ваше здоровье.